Памятование об иерархии, связь с учителем. 11 июля 34. -го. Для скорейшего самоусовершенствования и развития духовности самое необходимое условие есть непрестанное памятование о высшем иерархе. Это и есть то великое священное созерцание или концентрация, о которой столько пишется и которая так часто превратно толкуется. Памятуя о нем во все минуты дня и ночи, творя все дела нашего имя его, мы постепенно устанавливаем ту связь, которая, наконец, дает нам великую мощь и равдохновение. Все это звучит так сложно и трудно, и в то же время все так легко и просто — если в сердце не потухли искры любви к учителю и энтузиазма к красоте и широте учения жизни. Искры эти так легко раздуть в пламени укротимого устремления, несущего нас поверх всех и всего. Устремитесь, друзья мои, разве это трудно, имея перед собой облик красоты? Разве не высшая радость принести всего себя на служение общему благу? Достижения так прекрасны, и нет предела им. Но вся возможность, вся радость — это лишь в нас самих. Никто не может присвоить себе больше того, что он может вместить, иначе получится разрушение. Законы космические, точны, и Высшая радость для одного может вызвать высшую тоску у другого, если нет ассимиляции. Поймите это. Лучи, посланные нам Учителем величайшей радости Его Духа, вызовут в нас тоску и даже разрушение организма, если мы не приготовим себя для принятия их. Поймите это, родные, и дайте доступ лучам Великого Учителя. Ведь каждый луч в космосе может быть созидающим или разрушающим. Все зависит от соответствия или ассимиляции.